Часть 6. Еще бизнес. Академия. Исследовательские группы в университетах. Прежде чем мы поговорим о существующем биотехнологическом рынке, необходимо сказать о том, что случается до него. Действительно, есть исследовательские институты и лаборатории, финансируемые государством. Есть ученые, которые активно изучают старение. Это очень важная часть, которая критична для решения вопроса со старостью, так как есть множество вещей, которые мы еще не знаем, и это самое опасное. Попробую объяснить. Есть разные области знания. Есть, что я знаю, что я знаю. Например, что является столицей США. Есть то, что я знаю, что я не знаю. Например, что является столицей Гаяны. То есть я знаю, что есть такая страна, но не помню, как называется ее столица. Получается, я знаю, что я не знаю столицу Гаяны. А есть что-то, что я не знаю, что я не знаю. Например, я могу не догадываться, что Гаяна оказывается террористическим государством, готовит уже 20 лет ядерную атаку на США. Ничего против Гаяны я не имею, это лишь пример. Незнание крайне опасно. Допустим, меня решили отравить. Одно дело, если я знаю об этом, тогда я буду есть с осторожностью, а другое дело, если я не знаю об этом. Понимаете, о чем я? Так и с болезнями, повреждениями в ходе старения. Есть те разрушительные процессы в организме, которые мы знаем, мы можем как-то с ними бороться, пытаться чинить. А если есть такие процессы, которые мы не знаем, а они нас убивают, этим и должна заниматься наука, в этом ее критическая роль. А вдруг мы уже все знаем? Буду только рад. Мы надеемся на лучшее, но должны готовиться к худшему. Второго шанса у нас не будет, поэтому надо быть параноиками до последнего. Если есть какой-то процесс в моем организме, который лимитирует мою жизнь на 90 лет, я бы хотел знать о нем до того, как я от него умру. Талантливых ученых в сфере старения очень много. Я благодарен им за ту работу, которую они делают. Если вы хотите подробнее почитать про них, я бы выделил Вадима Гладышева из Harvard Medical School, который занимается разными исследованиями. Часть из них тоже посвящена эпигенетике. Брайан Кеннеди же руководит Center for Health and Longevity в Национальном университете Сингапура. Делают много крутых и полезных вещей. Мэтт Кэберлейн делает очень крутой Dog Aging Project, помогая питомцам жить дольше, тем самым изучая старение. Регуляторика на животных не так строга, как у людей. Почему бы не попробовать существенно продлить жизнь именно животным? В новато Калифорния, есть даже целый институт изучения старения. Buck Institute for Research on Aging. Из него вышли многие громкие стартапы в этой сфере.